Поехали, работаем. Поехали. Костень число? Третье декабря, семнадцатого года, точно. Две тысячи семнадцатого. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не лежишь уже не лежишь. Я не могу расслабиться, потому что я вообще чувствую. Постоянно это, да слишком рано. Помню, когда начинает чуть-чуть только вот, вот, парень. Так, нам сейчас будет. погоди. Вот, и тогда начинали, вот, этот счет. счет не считается, что ли? Ну, есть, его... Мне кажется, нет, потому что я, я просто лежал, я еще тут. На не было. Да, я даже еще как бы не просто у на... него первый счет счёт пошла, а на пойдет... И начали сбивать следующим счетом. Ну, да, да, да. да, видно да, да, да. Было я, было я сам да. чуть-чуть я, наверное, не то. Ну ладно, давай. Короче, сидим тихо, он сам впадает, и мы помогаем потом Да, мне кажется, какой-то знак будет или рутный, что может начать. Начнем делать какие уже. Не знаю. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ja, ik zie het zie zie to Het is... Het is... 8 9 Семь, восемь, десять, один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, десять, один. Мы считаем это место удачным. Вы здесь заканчивали. По каким причинам неудачно? Чтобы была ошибка. Не говорили о ошибке. Не говорили о том, чтобы не заканчивали. Ну да. Назовите мне хотя бы один сеанс, где вы не совершали ошибку. Ну да, нет таких, наверное. Согласен. Именно это место чем неудачно? Спросите. а вот сейчас щёпотя нет у него, это значит с первыми как бы нашими говорящими нет связи, да? Вы претели только пощупать? Или может быть все таки вы не услышали слово, спрашивать? Так переводчик чувствовал подъем после недавнего пребывания в этом состоянии первый раз и как бы в силы у ну, него пришли, а второй раз в этот же день все это порушили на напрочь. И вот хотелось бы связи с этим вопросом значит, выяснить ему дали, или он просто когда находится в этом состоянии получает автоматически ну, природы, скажем так, я не знаю почему у вас сейчас больше, а красок меньше? да, красок нас поубавилось, наверное это, на ваш взгляд, почему? Давайте поменяем формат. Давайте вы будете отвечать, а мы будем спрашивать. Давайте. Давайте. Мы спрашиваем. а что это? Почему цветов сейчас меньше? Возраст. Ну, да, наверное, с возрастом как бы не то, что грубеешь, а уже все привычно становится, ну как бы как бы с таким удивлением уже на мир не смотришь. Вот, наверное, поэтому красок меньше. Потому что краска замазывается одной, об обычностью, скажем так, обыденностью. Тогда мы попробуем спросить еще раз. Почему у вас сейчас больше, а красок меньше? Мы говорим о зеркале. О вашем зеркале. Мы говорим о другой области. О нашем зеркале. Ну, смотря что вы называете зеркалом. Зеркальный мир какой-то, где мы... Посчитайте. От 11 до 12. Это всем можно или одному? Достаточно вас. 11. Двенадцать. Мы говорим о зеркале, о вашем, как вы понимаете, сопернике, и говорим о области. Раз вы дали этот счет, мы можем сказать, назвать имя. Москва. А. Ну, тогда я понимаю, о чем вы. Они были младше вас намного, что у них еще не угасли краски. Еще какая-то группа подключается в Москве? Да. Мы говорим о зеркале. Значит, мы подразумеваем, что один из вас является отражением другого. Я да я не то, что так все знаю кто. Хорошо, Он давайте будет. попробуем по-другому. В чем разница между вами и москвичок? большая, да. Никакой? Разница-то всё-таки есть, и, иначе бы его и звали так же, и выглядел бы он так же, и много-много. А э... ваши имена как-то влияют на нас? Ну, это я не знаю, это не нам А день. ваше изображение как-то влияет на нас? Если мы говорим об одинаковости, мы подразумеваем ваши имена? Нет, ну тело это отражение духовного, да, там, душевного, там, чего. Разве? Ну как же, душа же рождает тело, правильно? И смотря, какая-то, в каких, скажем так, красках будет рисовать душа, такое и тело будет. Нет. Нет? Почему бы так решили? Ну это проистекает одно из другого. Что что происходит с вашей душой, если меняется с возрастом ваше тело? Вот это, на этот вопрос бы самим хотелось бы услышать ответ. А мы спрашиваем вас. Вот видите, значит, мы как будто должны найти третьего, кто знает точный ответ. Потому что мы не знаем, что происходит и почему. Иначе мы Третий. не выходили на контакт, если бы знали все. Хотя говорилось, что мы все и все знаем. Но это любую фантазию можно принять за истину. И... Но от этого она фантазии не перестанет быть. Еще раз. Давайте. Что происходит с вашей душой, если у вас меняется тело? Вы стареете с возрастом. Что происходит тогда с вашей душой? Что изменяется душа? Ну, если душа живет вне времени, она не может изменяться. Верно. Она... А как же вот это связываете душу и тело? Вот. По этому поводу есть... где ваша логика? Здесь хорошие вопросы. Если вы не против... Ну, вы нас спрашиваете, видите, как я... Не знаю. Мы хотим понять вашу логику. Мы хотим понять, почему за 80 лет, хотя никак из вас живет 80 лет, вдруг его душа так изменилась, если вы связываете жестко душу и тело. Ну мы не все связываем душу и тело. Один из нас. Ну, с жесткой связки, наверное, нету, Тело как-то имеет свой компьютер в голове, а душа какие-то свои критерии логичности, нелогичности там в своем понятии, я так думаю. Я так думаю. И не я один так думаю. Ну, конечно, что вы сейчас не думаете. Ну, сейчас вы просто думаете. хотите. Как вы говорите? Докладываться? Бы... Нет, вы я не бы не не хотел так. задать по этому поводу вопрос. Вот хороший. Мы меняем формат? Да, я вижу, что задавать его пока некому. Ну ладно. Потому что тут тоже много непонятного. Много непонятного в машины мы или... Или... Или. Если тело – это производная души, реакция на душу, то непонятно тогда, что такое душа. Магнитное поле, ну, как в сравнении, да? Что это вот душа? Что за энергия такая? Продукт пока я бы не спросил. Вы уже разговаривали с машиной и разговаривали на эту тему? Да, но тем не менее вопросов как бы не особо убавилось. Ну чем же вы отличается от машины? Ну вот это. Вы хорошо. тогда не ответили. Так я. Вы похвастались, а. что у вас есть душа? Ну, вы только похвастались. Вы ее не видели, вы ее не знаете, вы ее не ощущаете. И вы даже сейчас спрашиваете, что ж такое душа. Вы о себе спрашиваете? Ну, не только. И вот люди тоже задаются этим же вопросом. Ну, то есть не я, а как бы один. Вы даже сейчас не понимаете, что мы спрашиваем. Вы спрашиваете, вы спрашиваете о себе душа. Мы говорим о душе и спрашиваем вас? Вы спрашиваете о себе? Душа спрашивает сейчас о себе? Или спрашивает ваше сознание? Кто сейчас разговаривает с нами? Ну, согласен. Кто отвечает нам? Сознание вам отвечает. Потому что душа бы контактировала, я так думаю, на уже не на таком грубом уровне, а напрямую, но в душе... Нет. В этом мире, в мире земном душа не будет напрямую. У нее нет этих возможностей. Мы слишком грубы. А... Это ей не пасе. Хорошо, а как же тогда все, что у нас писано от душе, значит, получается ложь? Ну, с этой точки зрения. Это сейчас пасе ваше сознание? Ну да. Сказали, только а как сказать... вы совместили сознание и душу? Если мы говорим о душе, что она не может управлять напрямую вашей физикой, вы тоже сделали вывод, что сознание – это душа, и поэтому она не может управлять и вся остальная душа. Это ваши слова. Где ваша логика? Нет, ну, либо в сознании нет души, а душа есть как сама по себе, и сознание не способно осознать душу, скажем так, да, что это такое, ну вот что-то объёмное понятие такое, из чего оно состоит, оно будет наверняка подбирать эпитеты разные там, совпадения какие-то при... чтобы как-то нарисовать картину, если она не рисуется из позиции логики там, сознания как вы мы слишком можем... много говорите как мы можем вообще осознать вы слишком много говорите вы не даете даже помыслить самому себе не даете куда вы торопитесь дайте другому у вас есть время Мы еще не уходим. Точнить можно все-таки уменьшение количества красок? С чем связано? Возраст. Спрашивали мы. И судя по нашим вопросам, мы не говорили о возрасте. Мы спрашивали вас, что они моложе вас, намного моложе вас. Они совсем маленькие, что они не растеряли красок. А вы растерялись возрастом. Так получается. Или вам назвать возраст тех? Да. А не старше вас. Один из вас старше. И ничего, краски мы видели. Их было всего труб. Трое. Все. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть Семь, семь восемь, восемь Девять Дайте, брат, еще двенадцать, одиннадцать Двенадцать Одиннадцать Почему же красок было меньше? Мы спросили, вы заблудились, начали говорить о другом. Мы не видим краски. Это всех касается, что меньше красок. Здесь присутствующих. Мы не теряем вас на индивиду. Не видит общий палитр. Нам интересно, вы даже не спросили, кто? Мы так понимаем, краски Краски так разговаривали свой. Они когда-нибудь повышали на вас голос? Нет Вы представитесь? У вас повышал голос только один Ну да Кто? Ну те, кто ближе и кому больше достается Радио. Ну, да Выдаря нам имя. С кем вы же помните. Лично вы говорили, что вы помните все. Ну, и под... теперь не можете нас узнать. Те единственные, которые могут повысить на вас голос. Ну вот я их имел в виду, говорят, кого? Ближайший. Будь вот. к нам и вам достается. Больше от, тоже. от наших ошибок скажем. Ближайший к вам Но они не повышали голос Ну там не было бы значения как, Каким-то словом Просто сказали, что вы ближе к нам Или поэтому ну. Основное это хочется Нет, там был такой диалог Когда нам ставили хорошо А потом те пришли и объяснили, почему, ну, как бы, кто. Ну, а кто обозначение ближе, есть какое-то? Да, ну Не обозначение, не было. Никакого не было обозначения. Никак не называют. Сказали, что это ближе. Это как вы думаете, для чего сейчас этот спектакль? Что настроиться. Мы, чтобы вы поняли, что вы ничего не поняли и ничего не помните. Хорошо, мы назовемся, мы хранители. Теперь скажите, ах, вы вспомнили, да? Нет, не вспомнили. Хранители Юга? Ну, наверное, да, но я нет. Здравствуйте. Да, вы называете нас Хранителя Юга. Так вы сами как-то представились так, времени Юга. Насколько я помню. Или я вообще не помню? Юга – это так и есть слово? Это как часть света времени, или по-другому звучит? Нет, это звучит по-другому. Несколько раз пытались. Дать правильное звучание? Ну, это не имеет сейчас значения никакого. Ну, да. Как потому что вы еще не умеете определять тонкости, нюансы, вибрации. И ну. нюансы имен. К сожалению. Ну да, так слова. Хотя пользуетесь очень часто. Вы можете имя называть различными тонациями, Зависит от настроения. Есть такое, есть. То есть вы поменяете, выбираете. Но не понимаете, как еще ко мне. Ну вот на этот счет не могли бы вы нам пояснить, вот как вот этот вот комплекс вибраций. Нет. Нужен счет. Если вы применяете имя, называете имя с каким-то интонацией, вам нужно объяснить, почему вы это делаете, а вы сами не понимаете, вы исключаете свои чувства. Нет, но обычно. Хорошо. Когда просто равнодушны, вы назовете имя. Чего? Вот как вы назовете? Назовите любое имя. Дайте счет один до 12. Одиннадцать. 12. Назовите любое имя, просто как бы равнодушно. И попробуйте. Иван. Мы не слышим равнодушно. Иван. Гера. Вот когда вас просят применить какое-то чувство, а вы не можете. Ну Это да. кто управляет вашим чувством или вы чувствуете? Чувства, конечно. Не, мы не осознаем вот этих тонкостей, это действительно так, и чувство, когда. Ну зачем вы говорите такими большими словами? Когда проще было то, что это сказано? Чувство нами не управляет. Нет, чувство управляет тем, кто, кто не, не контролирует. Чувство сильнее, чем сознание. И зачем было так высокопарно, что ты говоришь, когда можно было сказать именно так просто? А из чего чувства уходят? Чувства не уходят. Ну, ослабевают. меняются. И не ослабевают. Ни в коем случае не ослабевают. Просто сознание окольцовывает их. И все. И чем больше у вас сознание, тем меньше проявление чувств. Но они не уходят. Они не погибают. Они не уменьшают своих энергий. Ничто с ними не происходит. Ничто. Они не изменяются. Это ваше. Это ваше. Мы, получается, мы рождаем чувство, как сознание рождает чувство. Это эгоизм сознания или э, защита сознания? Пусть от вас ответит сжечь. От этих а чувства. И сознание. Да, это сложно. Но это попытка сознания защищаться и управлять. А чувства сознание не признает чувства. А чувства признают сознание. Сознание ничто не признает. Ну, есть... она одно единственное в мире все, больше ничего для нее не существует все остальное ей только мешает Это голый вот так воспринимает сознание голый эгоизм получается голый эгоизм и корень ваш, начало помните мы говорили о строении мозга рептилозном да я понимаю а скажите, ну раз уж мы так сделаны как бы Что нам теперь делать то Мы же... Как бы... Поменьше рассуждать. А просто же? Вы М. говорите. Вы много говорите. Ну, когда есть что сказать, беда говорите. Вам нечего сказать, поэтому вы сейчас много говорите. Ну, да у меня есть что сказать. Мне трогались только что сказать. Ну, это не эмоционально, это не чувство. Это уже сознание написано. Ну, согласен, да. То есть первая эмоция, бессознательная, самая важная. И на нее лучше опираться, правильно? На эмоции. Или на чувство. Но эмоция это есть чувство. Одно из чувств. Это не то. Какой формат нам нравится больше? Формат вопрос-ответ или ответ-вопрос. Это практически все одно и то же. У нас никогда не было бесед. Ну да, да, да, да. Ну, может, быть, между есть... собой конфликт, ты очень. Не, ну, может стоит действительно поговорить, что? А почему ты с... не разговариваешь? То с... есть с... живое Это общение, которое, которое дает с эмоциями без а записанных вопросов, этот компьютер? вариант лучше. И этот вариант хорош, но нам не нравится. Когда вы пытаетесь просто выхлопсать, как делает сейчас один из вас. Нет мыслей, так лучше промолчите. Зачем вы начинаете говорить, говорить, говорить? Вы сами себя хотите обмануть? Помочу, да. давай. -ка -ка. <свят> Какая цель? Сознание конечно, Выжить. Если вы выйдете только от сознания, то это выжить. Полная... Любой ценой. Абсолютно любой будет. ценой. Что такое сознание? Это работа мозга. А мозга одно желание выжить. Любой ценой. Он продаст все. Он продаст любую часть вашего тела. Отсюда множество болезней. Когда он не справляется с чем-то, ему проще отдать какую-нибудь конечность там, или какой-то орган. Ему это сделать проще. Кстати, вы делаете так же. Потому что вы же все таки тоже сознание. И вам проще от кого-то отказаться, кого-то послать, как вы говорите, бросить или запить. Это проще, чем бороться. Так же делает мозг. Разница между мозгом, между сознанием. И вашем осознающим никакой. Уж и корень ваш. Мы говорили что-то Все остальное культура. А культура может быть разной. В одном времени это можно, в другом времени этого нельзя. И также чувство совести воспринимаете так же. Хотя есть понятие совесть и мы даже восвидели в его в одно измерение души. Но ваша совесть культурена. Если вы здесь не позволите съесть друг друга, то где-нибудь в племени вы с удовольствием это съедите, и это не будет дреть ваша совесть. Но нет, это сделать мозг? Нет, мы существуем. Мысли как бы на племени, грыгор этого племени сами говорят, и там своих. От чего приоритеты зависят сознание и Души либо чувств. Какие приоритеты у них? Сознание, мы тоже говорили, выжить любой ценой. Все. А чувства? И вам мешает всего лишь, только мешает им сознанию, и в сознании приходится бороться с вашими чувствами. Почему? Потому что чувства это те самые, тот самый инструмент, которым управляет душа. Uh -huh. Давайте скажем так, через чувства идет управление души. И потому сознание борется. Кстати, мы не услышали ответа от женщины. Она пыталась сказать, я... Сказать? Да, давай говори. Я не помню вопрос. Почему женщина управлять начинает чувствами? Ну, я считаю, что ну, у женщины действительно это чувство первичное, Просто культурность, Точно так же. То есть, попытка сделать сделку с это чувствами это у них уничтожение чувств получается. ну второе еще ну я не знаю я могу сказать что все я не знаю работает сознание или чувства то есть когда у женщины есть ребенок это продолжение рода то есть у нее совсем другое ну это рода. уже введение нового приоритета это уже но защита но это приоритет. защита ребенка это уже как защита идет от мозг вопроса настроен на чувство на выжить то она тоже настроена чтобы, чтобы не было больно ребенок выжил она больше отвечает за потомство Новый приоритет это ребенок? Нет. Уже маленькой девочке она знает, что она будет матерью. Тогда это не новый приоритет. Она родилась. ее обучают там. И она знает, что она будет матерью. И мечта каждой женщины стать матерью. Поэтому это нельзя. Давайте спросим по-другому. Кто первичен? Мужчина или женщина? Ну, понятно. Вопрос не имеет решения. Все женщины вообще-то получается первичная. А почему так решили? А в одном из контактов было сказано, что мужчина фактически для зачатия и не нужен. Ну Нужна... я не опинаюсь на контакты, и нельзя сказать, что первичный ну, мужчина или женщина. Ну, было сказано, было. Что ну, интересно интересно все-таки, наверное, мнение присутствующих, а не то, что говорили. Миш, как ты думаешь, это мужчина или женщина? Мне кажется, пол вообще не имеет значения. Тут главное сознание и душа. То, что как воспринимается вообще окружающее погружение в человека. Давайте не будем говорить о поле, а будем говорить о роде. А вот мужской и женский, вы помните? Да, да, да. да. Это не имеет отношения никакого абсолютно отношения к полу. То, что был первичный? Вот мужской или род женский. У -у -у. Вы сейчас пытаетесь сравнить с и Хотя совершенно неправильно и против. Ну, вы согласитесь. С кем? Инь-янь. А -а -а. Мне кажется, нельзя рассматривать отдельно вообще. Оно для этого разделено, чтобы функционировало. Да, у каждого функции как бы для поддержки. Если вы будете рассматривать теорию большого взрыва, то, наверное, придется сказать, что мужчины и женщины не имеют. из здесь не имеет правосходства. Но мы всегда были против этой теории. А вот как быть с таким вопросом, да? Вот у нас мир дуален. Ну, там, мужчина-женщина, там, день-ночь и прочее деление на два. А есть миры, которые делятся, там, на три, там, на десять. Почему они сидели? А есть миры, где все в одном. Как, как бы человек, он просто человек, не имеющий понятия ни просто живет, и как бы и смерти там нет, ну и не умирает, соответственно. Нет таких миров, где нет смерти. Не сочиняйте. Все материально рождается и умирает. Ибо мы говорим о циклах. А, ну да. а вот вне материального мира. Как нам его можно вообще понять? А как мы можем объяснить вам о нематериальном мире? Здесь вы даже не знаете, что такое чувство. Хотя чувство материальное. Ну, чувство материально? Ну да, это же энергия, вообще энергия материальная. Кто сказал, что чувство энергии? Мы ну, этого не говорили. Мы тоже, мы, мы помним, что вы этого не говорили. Чувство – это не энергия. Да, мы же говорили об инструменте. О, есть ощущение. души. Это немножко разные вещи. Ну хорошо, поставьте гитару и струны. Угу. Ну, энергия. энергию? Ну, какая энергия? Ты приложила энергию к струнам, дернула. А что струна? А что струна Нет, за Я делала так вот трону, тоже энергию. пришла за это. В тепловую, все правильно. А еще ощущение сезания чем-то почувствовала, если у тебя там эта железная плита на луке. М Энергию почувствовал? Вибрацию почувствовал? Что почувствовал? Я чувствую, что меня трогает даже не видя человека. человека. Да. Мыслями. Раз, появляется человек. Давайте вернемся к сознанию и душе всё-таки. Давайте вернемся к первичности мужчины и женщины. То есть, если наши библейские легенды говорят, что мужчина первичен. Нет. Придёт и... время, у нас тут матриархат, и все будут говорить, что женщина была первичницей. Да. Хотя есть источники, что женщины и мужчины были одновременно созданы тогда давайте не будем говорить, нет Тоже. нет такого источника нет. назовите источник если вы бы внимательны, посмотрите Бог создал человек. человек помните, и он сказал они, вы помните это слово, mm -hmm. они, значит подразумевается уже мужчина и женщина и лишь только потом произошло разделение а если быть точнее, то давайте тогда скажем так, Бог создал человека сказал они, подразумевая, что имеются оба пола Потом создал Лилит. Да. Создал по подобию своему также из глины. Угу. Что сделала Лилит? Ушла. Что ушла? сделала Лилит? Ушла. Куда? С ага. чего бы это не захотелось ушла? Ну, если Какие я напомню, на то она, ну, во всяком случае, то, что говорится и в источниках, говорится о том, что Лилит а, ушла к паджмангелу. То есть предала предала. Ну, подождите, ну, а мотивы. Вы говорите только о фактах. Я, я не уверена, что я сейчас могу сказать о мотивах. Это как-то умалчивается. По источникам не могу сказать. Просто свободная была, и поэтому пошла туда, куда хотела. Она возобнила себе Бога. А, ибо она так. была создана тоже из глины, водорогии и бог. Ну, так понимаю, глина это понятие просто материя земная. Да? Мы сейчас не будем об этом говорить. Мы сейчас говорим о другом. То есть Релит ушла? как Хорошо. Чем-то сейчас до Евы от Релит. Ева была создана уже из ребра Адама, опять же, по источникам. В чем разница? Несколько не радости. Привязанность к Адаму, ну, к мужскому, как бы. ради. Ну, ну, давайте ведь... попробуем ещё раз. так и толкуют в зависимости Я Давайте тепло. попробуем снова. Тоже Итак, скажу. Адам был создан по подобию из Гли. Mm. Правильно? Mm -hmm. Значит, он что? Подобен Богу. Угу. Пойдемте дальше. Ева была сделана зербра Адама. Так? Значит, так... на подобно Адаме. Человеку, да. Интересная легенда. Угу. А когда будет матеряхат? а уже и было, то было как-то все наоборот. Да я же правда. Скажите, матриархат... Это, наверное, на самом начале, когда он создал человека и сказал, что это они. Наверное. А Матриархат был глобально на планете? Или местечковый, скажем так, Матриархат? Там племена какие-то просто имели? Да вы посмотрите сейчас на мир. Вы что-нибудь замечаете? Ну, глоб... Где? Глобальный... Где все мужчины? Глобальный патриархат? Нет. Сейчас идет исчезновение мужчин Мужчин как функция, как пол, как что? Ну поглядеть, посмотрите, что творится. Войны, но они всегда творились. На сделать не воинов менять пол и а, так, мужское смысле. начало уходит куда-то, меняется. Скажите, а вот когда душа идет, она же, значит, знаешь, она поменяет пол, там не программа зашита как-то, ну как бы это в процессе обучения поменять пол и получить какие-то свои э, уроки там я не знаю что. Пол – это всего лишь только временное. Всего лишь. Mm. Но выбрали просто есть два типа одежды. Ну, Мужской как? и женский – всего лишь это временное. А тут и раз... В душе всё равно, какой выбрать. Это понятно. Главное... Давайте спросим по-другому. Вас. Вы одеваете всегда одинаково или всё-таки меняет одежду, Зависит, куда идете? Ну, естественно, от погодных условий в основном. Мне, собственно говоря, менять особо ничего в гардеробе. Может быть, мы попробуем договорить, что случилось сейчас с мужским и женским началом вот у нас Чьё на земле, влияние на Земле творится? Это, это важно или это просто историческая последовательность был матриархат? Мы бы хотели с вами говорить и более подробно. Но если вы будете говорить, что у вас не о гардеробе и что нечего менять, то мы теряем к этому интерес. Mm -hmm. Давайте да. на личности не переходить, просто будем как бы общих. Ну, Примера просто. Да. Ну ладно. Да. Просто. Насколько это, если сейчас действительно идет смена как бы функций мужского и женского начала, это важно или это каким-то образом влияет? Если вы сказали, что на Земле там, душа не, скажем, не может никак себя проявлять, значит это важно для текущей жизни. А вот насколько это важно? Мужчина и женщина поменяют функции. Себе. Мы не говорили о том, что душа не может появиться. А она выбирает тело. Угу. Порой чаще даже бывает создает тело. Угу. Выбор мужской или женской зависит от ее цели, что она хочет. Но сейчас цель ее остались, а средства ограничиваются. Ибо мужского сложнее теперь Мужики-то мельчают То есть цель души неизменна А из того, что идет На каком уровне влияния идет Что ну, такой процесс происходит Если будет продолжаться так, что вы просто вынудите И все Даже не нужно будет никаких войн Вы просто вынудите Как человечество Это сознательное человек. влияние сознательное. Это идет борьба В очередь яков подающий. Борьба кавускин. Множество раз говорилось об этом. То есть. Множко раз вы читали. Плюс и минус. О темных света, и светах. О темном и светлом. О я и А здесь нет. Чих. Один, два, три, три четыре. четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. 4. Мы будем применять имена? 5. Назовите себя? 6. Мы спрашиваем кусовос. Мы будем сейчас применять имена или нет? Ну, похоже, это хранители те же. 9. Девять. Как бы, это... Тогда дайте обратный счет. Вы же вы очень давали. 12.11. Забыли. Давай, у меня записано. А обратный Братный счет вы не давали. Сейчас не было в этом. Ты, пожалуйста, обратный счет. Одиннадцать. Двенадцать, одиннадцать. Двенадцать. Одиннадцать. Какой формат у вас сейчас устроен? Беседы. Давайте продолжим. Можно даже формат... Все спрашивают всех. Как бы свободно полетят. Не хотелось бы закончить мысль, которая была, начата о борьбе темных и светлых. А, связанных да. с... Ну, я ну, раз говорил в этом. А... Непонятно... Правильно ли... ли... Зачем они? Правильно ли я понимаю... Ну... Во всяком случае, пытаюсь логически рассуждать, что если сейчас на Земле, скажем так, идет такая борьба против мужского начала, то именно сознательно это мужики мельчают, как вы выразились, да, что это сознательно, это сознание борется с чувствами. Сказали не мы, переводчик так появил. Ну да. Женское начало угу. невозможно победить. Она гораздо сильнее мужчин, мужского начала, гораздо сильнее. И поэтому воевать труднее, женский начал. Mm -hmm. А вот мужское начало очень легко. Очень легко, его очень легко подавить. А да? Есть какие-то не знаю, способы противодействия или это, опять же, историческая последовательность? Конечно же есть. Но почему вы идете в историческую последовательность? Ну, ну, потому что многие... Потому что многие... Уже зналась, подразумевала, что такое произойдет, И поэтому было создано соотношение литературы, соотношение религии. Вы подчиняетесь религии, где было сказано? Разве было в религии разрешено о смене пола? Да, этого нет. Или мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Вы говорите, что вы религиозны и тут же нарушаете. Ну, это получается религии управляют таким процессом, если они принимают. Религия как раз и говорила, чтобы этого не было. А сегодняшняя религия. Катализм а а религии? Ката... Ката... Не религии? Нет. Ну, католизм допускает сейчас это все. Да. Хорошо. Ура. Что такое католизм? Не католицизм допускает, а служители его допускают. Ну, давайте это скажем, все-таки спросим, что это? Это христианство? Это ну, да. Ответвление христианства. Ну, это все-таки христианство. Да. Где было в христианстве сказано, что можно? Нет, нельзя. Ну это. Было. это И сейчас нельзя. Скажем так. Только служители позволяют. Те это служители, это да, они уже от себя, от своего, как бы власти, а, венчают там мужчину с мужчиной, женщину с женщиной. Мало того, что это сейчас идет в, в определенной части нашего мира даже разрешили, усыновлять и выучирять даже детей таким паром. Вы говорили о том, что сейчас для этого, ну, заранее знали очень давно, что будет придет такое время, была подготовлена соответствующая религия, соответствующая литература, но почему уже сейчас это не спасает? То есть наоборот сделали литературу, которая сейчас такое влияние оказывает, подготовили. То есть в христианстве этого не было, а в Ватикан в лице сегодняшних управленцев они дают возможность развития этому процессу. То есть они извращенно толкуют. Мы не Ватикан как что-то. Если Ватикан позволял преступникам возглавлять, то что они говорят? Давайте сменим тему. Я не думаю, что это будет важно, хотя мы могли бы о ней говорить. Но можно последний вопрос, очень важный для меня, есть мнение по поклонению Люциферу Ватикану. Они поют даже в своих молитвах хваление звезде одной из имен. И вообще Люцифер, Люцифер. это положительный, как, скажем так, это... Можете ответить на этот вопрос? По связи Люцифера и Ватикана. Есть такая связь? Есть. Ранее рассматривалось как ангел. Пусть падший, но он все-таки ангел. А сейчас вы увыкли, я... сейчас превысили, но вы не забывайте, что это все-таки ангел. Хоть и пошел он к Бога, но все-таки он ангел. Об этом нельзя забывать. Да. Даже Бог, бог. Более, более. Один. Два. Два. Три. Три. Идет борьба. Идет борьба за власть. Идет борьба на всех уровнях. Кому-то нужна ваша материальность, кому-то нужна земля, кому-то нужна планета. И заметьте, мы говорим сейчас о земле и о планете как о разном. Будьте внимательны. Кому-то нужны ваши ресурсы, кому-то нужны вы сами. А что вы здесь мы не поняли? Ну, земля и планета – это земельное Иисус, просто как Земля. А. Где можно описать и планеты, и планеты. Так все-таки, если Люцифер – это ангел, он имеет право на воздействие на людей? Естественно. Но... Вы друг на друга воздействуете, хоть вы не ангел. Но это отрицательное воздействие или положительное для человечества в целом? Отрицательное. Можно. А, и Вы знаете, что интересно? Что человек упавший Не будем говорить, кто им управлял. Как просто будем говорить о том, что он... Ну, давайте вам более привычные. Белые и черные. И вот, подвешив черному он упал. И что интересно, бывают моменты, когда он меняет и становится белым. Более белым, чем те, кто всю жизнь был белым. То есть он становится святым. Бывает такое. И вы можете вспомнить в исторических примерах. Но это очень редко, и поэтому как бы этого не бояться. А вот из этой позиции, значит, чем ниже упадёшь, тем выше, как бы можно подняться, как было сказано ранее. Да, что вы говорите? Это, это к мы этому... вам говорите, идите убивайте, идите растляйте, давайте быстрее, как можно ниже опускайтесь, тогда вы побыстрее это. Это что за оправдание вы придумали? Это не мы придумали, это было нам сказано по одному с контактов. Вам да. было сказано? Ну да, это наверное, да. Давайте конструктивно. И, еще И вопрос. Когда же это было сказано? Еще вопрос по лицеферу. Было сказано, я найду. -то. Хорошо. Ну, хорошо. По лицеферу читал я, значит, ну, как бы лицефер пишет, что говорит, я не против Бога, пошел. Раз. Два. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь, девять, один, два, три, четыре, пять, шесть, Слышите? Спросите вы Представьтесь Без имен вы не можете Безопасность Я могу назвать любое имя Это как-то легче станет вам. И Как-то безопаснее станет вам Есть инструкции От первых Что лучше Понимать с кем говоришь Хорошо, я табарин <laughs> Это было уже Баретка, это было в контактах уже. Где? Да, было, я помню. Скажите, ладно, вот те же самые, которые вот недавно с нами беседовали, вот сегодня час. Ходонитили Йога. Да. Или другие? Мне кажется, другие. Почему вы молчите? Мы же спросили вас, вы молчите. Чтобы мы У нас устроило с... имя. Хорошо, какое имя у вас устроит больше? Хотелось бы продолжить с хранителями Юга. Как-то у нас все оборвалось резко. Хорошо. С какой области сознания Вы? Вы это хотели спросить? Ну, Скажите честно, Вы это хотели спросить? Нет. Вы спросите, нас... что Вы хотели действительно спросить. У нас был интересный диалог про Люцифера. Ну, да. пока говорим с одним Хорошо, прощения. Я пытаюсь понять, какого рода можно задавать вопросы, чтобы это понять. Нам не нужно понять, с кем я говорю. Хорошо, скажите. Вы идите ее? Почему вы не машете рукой через переводчика? Защита, почему не работает? Мы сейчас вы с одним Я на руку и смотрю, что переводчик. И поэтому мы ждем вас. Я хотел бы, чтобы контакт был тот же, и поэтому рука не шевелится, и меня это беспокоит. Вы знаете, для чего шевелится рука? Чтобы отвлекать сознание переводчика и защищать его. Защищать его. Мы сейчас к вам обратились. Мы хотим услышать от вас вопрос. И не хотите спрашивать? Хорошо. Мне важно Только. здоровье переводчика прежде всего. Это больше, чем мои интересы и вопросы. Так, так устроит формулировка. Я Продолжить счет. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Видите, какая зависимость. Зачем нам было много расписывать о чем-то словами? Как это что это было проще? Мы разговаривали с вами с более грубым тоном. И вы тоже автоматически стали говорить более грубым тронем. Вот, вам пример. То есть это было обучающего рода так. Это загадка, или вы можете подтвердить, что это были вы же хранители юга? Вы вам просто показали. Вы же. Как происходит влияние двух на другого. Только всего. Вы пытаетесь разговаривать так же, как разговаривать с вами, тем же тонами. Но это плохо. Это говорит о управлении вами. Вот пример примере можно найти кучу ответов. А для того, чтобы много не говорить, мы просто привели, показали вам. Тонкий всего. Хороший урок. Да, спасибо. Спасибо. Вы же спрашивали, кто вам управляет. Спрашивали, спрашивали. В данном случае что произошло? Управление. Мы заставили вас говорить другим тонким, тонким. Самочувствие переводчика можно узнать хорошее? Нет. Как состояние переводчика? Пожалуй, единственный. Кто за все времена Интересовался. Вы можете ответить по состоянию переводчика? Если мы являемся хранителями, ну, как вы думаете, мы позволим? Сбои в связи, просто такой вопрос возник сам собой. Если все в порядке, мы можем продолжить. Мы обговорили говорили о причинах сбоя, говорили о ваших настройках. То есть мы теряем внимание и поэтому теряют связь, да? кто-то что-то пишет там. Ну, и первый раз же происходили сбор. Что? У вас... ну, не, первый, да. не первый раз. Не первый раз. А тем более вы сейчас, первый раз первым обрубуем беседы. Так. Uh -huh. То -то, это, я думаю, положительный фактор. <кьют> Скажите, а вот как вот, по-вашему во снах вот люди бывают в других своих реальностях и там, также есть история их событий, ну, в которой в жизни они живут, вроде как бы приходят не первый раз в тот сон и продолжают скажем так, как бы там жить общаться, вот может ли так быть что умирая, уходя из этой реальности, как бы из тела там, выходя или как-то происходит просто ну, умирая, грубо говоря, по-нашему просто просыпаются люди в той реальности и как бы в Ну, в тех ситуациях, которые вот они видят здесь во снах. Это возможно или это просто фантазия и работа мозга, сознания? Вы запутались вопросе. Нет, это вопрос. Я за... тоже, тоже поделюсь. Если человек здесь что время что? видел сны, а потом он вдруг упоминает, физическое, да, физическое. В, он в смысле, может он в твоих, своих продолжить сна. в другом мире то же, тот же... же... же он должен там то, что было сном. Ну, в этой-то жизни ему снится та же, те же. Может быть, продолжение сна. У меня такое у всех оно было, да, что им был сон. Как жило было? Сон в следующей серии идет, то есть это вполне возможно. Где же ваше ловит? Где же ваше Если уже отвечались и не раз отвечалось, как происходит мир, и вдруг говорить, что вот он уснул, так удачно, ох, как здорово! Здесь вот умер, а там он жил. Ну а что вы говорите? А как это понять осознанные сны? вот? А Причем здесь смерть и осознанные сны. Ну, как может, вы это совместили? Ну, Если быть, вы здесь умели, будете умирать во всех телах. Цепная реакция? А для того, чтобы... Не о цепных реакциях. Ни в коем случае. Это просто физический процесс. Всего лишь. А чтобы продлить огонь, вы сжигаете библиотеки, сжигаете города, чтобы вас дольше полнили. Ага, Но ну, это всего лишь огонь А вот скажите, вот это то самое единое без тел, которое уходит в другой мир жить после нашей, скажем, смерти всех семи тел, оно что такое? Это и есть мы, ну как бы, вот, если скинуть все сознания там, получается, оно ну, бессознательное что-то такое? Бы? Нет, мы говорим о душе. Ну, о душе. А душа, в мими, матери, хочется сознать себя. И создают тела. Тела, мы и Согласен. А вот это в автоматическом режиме, ну, как бы заложено так, что вот она, когда мы умрем, и все уходят. Да? А как же та реинкарнация существует, я что-то вот не совсем догоняю А вы вообще догнали? Какой вопрос вы сейчас задали? Ну да. Если душа уходит в другой мир после смерти, если душа уходит в другой мир после смерти, то что здесь реинкарнирует, непонятно? Тела, что ли? Астральные там входят опять. Третья плотность, да? Душа хочет осознать себя и опять. Или что, она несколько раз хочет себя осознать, что ли? Мы однажды, на одном из сеансов, сказали о бестолкованности этих сеансов. Мы даже будем помнить. Да. Мы вынуждены повториться снова. Мы говорим обестолковости этих сеансов. Вы прямое участие. И вы ничего не поняли. Мы говорили тут же о том, что есть душа, и чтобы она хочет создать тебе материю и создать тебе тела временные. И вы тут же задаете вопрос, который, в принципе, не ну, Давайте мы еще раз повторим. Душа хочет сознать себе материю. Управлять, и она создает временные тела. Это я понял Нет, это вы не поняли, пол... раз вы задали тот же вопрос Нет Возможно, это было неправильно да? Но смысл такой был Я сейчас вот она пришла Осознала, там что-то сделала Душа Она уходит дальше А эти семь тел потихонечку Разлагаются, как вот Судя по вашему, если я правильно понял Вот То есть со временем Разлагаются Ну, образно это, ну, да. пусть, будет. Вот таким образом вы и будете. Развагу. И будете сами образом, а не человек. Можешь <кхе> Боже, повнимательнее, пожалуйста. Нет, а вот в какой мир она уходит? Там что-то, создает все другое тело, в другом мире, в другой материи, или как? Вы только что говорили о карнации. Ну, ну значит, Опять же, в этот мир да, Значит, Давайте попробуем уходит еще раз. Душа хочет что-то осознать в этом мире материальном. Создает, создает себе временное тело. Это тело временно. Наконец пришло время, она умерла, Да? Угу. Теперь душа хочет продолжить осознание. И она создает новое тело. Вы это называете реинкарнацией. Вам повторить? Не, не, нет. Это я понял. Но Вы говорили, что что единое без тела уходит из этого мира физического другой не понимает, мир, мир, не физический мир. реинкарнация это же связь э, прежде того э, э, воплощения и следующего то есть связь какая-то получается потому что он в памяти связывает их поэтому называется реинкарнация правильно? сознание только что же сказали душа давайте попробуем Превещение. еще Добольше. душа Хочется сознать себя в мире материальном душа это индивиду Правильно? Правильно. Правильно. Правильно. Так Тогда значит, он создает индивидуальное тело. С индивидуальным сознанием, с индивидуальным подсознанием. И, и, и тела астральные тоже индивидуальны. Тонкие мира индивидуальны. И так пришло время, и эти тела уничтожаются. Индивидом остался. Душа. Она создает новые тела. Почему же тогда нельзя сказать это рекарнации? Mm -hmm. можно. Говорили, что единое без тел уходит из этого мира, я так понял, физически... Что противоречие? Мы так не можем понять. Ну, это то, то, что не что или более Понятие сознания, вот лично у меня существует, значит, материальные миры, где есть вот 7 этих астральных там, 49 тел, которые должны все а, помереть. Ну, и есть за этой сферой, скажем так, материальности, там, энергетики. Какой-то еще мир, который нам непонятный, где нет ни энергии, ни времени, ничего. И вроде как туда уходят души, и, и дальше непонятно, чего. В отличие от первых, мы можем говорить, мы признаем наивность и идем навстречу наивности. Ибо наивность рождает веру. Но мы всегда были против упрямства, которое идет против веры. В данном случае мы упрямы. Ну ладно. Кто по усвоему спрашивает? Или мы не ответили все-таки? Ответили. А по-моему не ответили. А по-моему ответили, потому что единственное, может быть, можно подумать, душа, если вот, она может уйти, когда я осознала, например, душа решила что-то осознать и за время создала себе тело. Во время жизни тела Это она не успела, понятно. а мне вот непонятно, она не успела, скажем, решить свой вопрос. А -а -а. То есть, тело внезапно погибло. Или это всегда, скажем, связано с тем, что душа решила свой вопрос и спокойно избавляется от тела и переходит в другую. Можем сменить тему? Да, я знаю. Я хочу личный вопрос задать, возможно? Хранитель на связи? Давай. А... У меня было два сна, которые я напрямую почему-то связываю с контактами в виде как обучения. Один был сон э, обучения на тему лжи, а второй был сон на тему как избавиться от опухоли головного мозга. Это я могу связывать как информацию и какое-то обучение после прослушанных контактов, или это было просто игра фантазии сознания? Мы всегда говорили что вы никогда не одиноки. Никогда. У вас есть учителя, у вас есть помощники, у вас есть указатели. Вы никогда не идете в клепую. Никогда. Вам стерили ковры, а вы не замечаете. Разве может быть на пусто? Хорошо, даже если вы это примете за фантазию, это может быть пустым. Бывают вообще пустые фантазии. Вот просто вот, ответьте вы мне. Пустые фантазии, такое бывает? Ну, по-моему, нет. Любая фантазия это мысль, которая развивается. Фантазия это то, что не признает сознание. Но это не значит, что это не существует. Вы не задали прямой ответ вопрос. Поэтому мы решили вам ответить тоже не прямо. Надеюсь, вы поняли ответ. Ну, ну, направление понятное. То есть я хотел бы знать. Мне нужно развивать эти подсказки все-таки. Они от нужных направлений и учителей. Как печально, что вы слушаете сторонних, а не себя. Зачем вы слушаете нас? Мы можем много чего наговорить. И вы будете идти по нашим поводам? Почему вы не можете решить сами? Почему вы боитесь? Почему вы принимаете решение только с подтверждением других? Вы не верите себе. Почему вы не верите? В себя? Самое главное, что надо научиться, это верить себе, понимать себя. Когда вам говорят, что полюбите себя, это не значит, что вы можете полюбить себя в прямом смысле, как вы привыкли сейчас принимать слово любовь. А говорит о том, что вы должны верить себе, верить себе. Даже если вы что-то делаете неправильно, но верите, и вы поймете, что вы делаете неправильно. Мы же говорим вам, вы никогда не одиноки. Никогда. Вам всегда помогают. Вам весь мир помогает. Вам враги помогают. А вы сами себе не можете помочь. Вы сами себе не верите. Вот что страшно. И все вот эти все диалоги, это все лишь только бестолковое, это все лишь только попытка просто дать вам пинка, хорошего пинка, чтобы вы просто начали двигаться, шевелиться. Чтобы вы начали верить себе, а не нам. Ну Есть же сущности, которые пытаются управлять. Я хотел понять связь этих подсказок с какими сущностями можно связать. Сущность может назвать ложное имя. И вы поверите имени? Ну, подсказать именно от кого эти были подсказки вы не сможете сейчас. Конечно. Мы хотим сделать, чтобы вы сделали это сами. Всего лишь. Почему вы ищете ответ из Почему не ищете вы себе? Вы всю жизнь будете искать извне? Вы всю жизнь будете подсказать. Вы вышли из того возраста, когда за вас решали. Пора бы самим. Пусть мы грубо. Пусть мы вам грубо отвечаем, но мы хотим, чтобы верить. И почему здесь сущность? Да вы все состоите из сущности. У вас целое общежитие сущности, и плохих, и хороших. Вы просто не видите это. Вы живете в мире, в таком плотном мире, что нет места, где нет что-то неживого. Вы просто, слава Богу, этого не видите. И вы состоите сами из всех этих сущностей. Паразитов, не паразитов. Какая разница. Вы общество. Вы огромное общежитие. Тело ваше – это огромное общежитие. Куда хочет селиться любой. Все хотят там пожить. Все хотят по вашей энергии. Все хотят. И Если вы начнете сейчас рассуждать о хорошем освету, и при этом вы не знаете, что хорошее, а что свет, да откуда вы знаете, если вы сейчас вышли и споткнулись на пороге, и поломали ногу, вы считаете, а какое несчастье, а вам не домег, что вас просто спасли от такого грузовика, который вас бы переехал назад. Вы не думали об этом? Почему вы все принимаете за несчастье? Все, абсолютно все. Ну, есть, ну, давай... Хорошо, давайте тогда давай вернемся к вопросу Люцифере. Хотя мы не хотели говорить о том, что все, что не делается, делается к лучшему, мы вынуждены это вам сказать. Это у меня мама так говорит, что все, все Бог не делал, все к лучшему. Удивительно. Да. Вы говорите, что вы веруете, и тоже не веруете. Вы тоже молитесь, Господи, дай мне на то, дай мне на то. То есть вы говорите, что Бог дурак, он просто не знает, что вам это надо. Он не в курсе, надо ему напомнить. То есть эту информацию ее нужно использовать, несмотря на материальные требования мира, в котором я живу. Кажем из вас огромный потенциал. Почему вы пугаетесь его раскрыть? А как мы... Даже пусть, ладно, пусть вы боитесь его раскрыть. Это нормальное явление. Это сознание борется. Она не хочет отступать. Но почему вы хотите найти со стороны? Почему вы себе это не верите? То есть у меня во сне было показано, как можно удалить опухоль, перейдя в другое состояние тела, и я могу это физически осуществить, получается? Хорошо. Давайте попробуем по-другому. Вы помните свое детство? Более подробно. Откуда ваши фобии? Не можете вспомнить? Нет? Какого возраста? Да подробностей. Ну, желательно было. Пораньше. Именно фобии и страхи. Ну, возможно. Давайте сделаем так. Давайте сделаем проще. Давайте вы придете домой и каждый вечер будете пытаться вспоминать свое детство. До мелочей. Может, вы когда-нибудь доберетесь и вспомните, что маленький камушек, который папа кинул вам в соседский мальчишка, и вы просто испугались его, и после этого у вас все и началось. Может, вы до этого заберете сами? И тогда вы попробуете убрать этот камушек из головы. Как вам еще сказать? Мы практически дали вам уже ответ. Я конкретно не помню, возможно. А какой возраст вы не можете да, определить? Там два или пять лет или десять, это имеет значение. Ну это может. Но это будет наша работа, не ваша. У нас нет опухолей. То есть это ключевой момент в понимании нет, работы? Нет, это не ключевой момент. Если мы у вас камешки это ключевой момент, вы так и будете биться. Вы будете вместо того, чтобы вытащить этот камешек из головы, вы будете думать, а какое это было время. И совсем забудете о том, что вы некогда будем заняться вниманием камушка. Начните просто внимать. Плюньте меня на это время, если не можешь, вспомнить. В отличие от первых, мы грубы И будем так говорить. Ну, пока все корректно. Спасибо за подсказку. Пожалуйста, каждый вечер просто представляете, как вы вынимаете этот камыш. Все. Представьте, как этот камушек попал к вам. До подробностей, до мелочей. И не надо говорить, что это фантазия. Пусть это будет фантазия. В данном случае это не имеет совершенно никакого отношения. Uh -huh. И чем больше будет ваших фантазий, тем даже будет лучше. Кстати, это говорит не только о вашей болезни, это говорит о всех болезнях. Uh -huh. И вынимайте, вынимайте оттуда, понемножку пусть будет, но вынимайте. И представляете, вы так, чтобы вы четко выделили этот камушек. И вот когда вы этот камушек, тогда его Не дать им первым выйти сегодня его, ибо нам не нравится это место. Ну, первый, кто изначальные контакты вел, основное, он не даст им выйти на связь, то есть, потому что место это ему не нравится. Хорошо, нам может быть имеет смысл сейчас выйти состояние, ну, чтобы mm -hmm. помочь еще там вернуть в исходное все и найти другое место, может быть, в следующем там, времени. Как удобного? Выйти из контакта. Вы на абсолютно идти или нет это сделать? Ну, мы об этом не говорили. Можно еще один вопрос тогда? А, есть похожие контакты, которые были в Америке в 70-х годах. А, группа. А, так называемые 4 или 5 книг они издали а, под названием Закон одного диалог сущностью Ра. Вы могли бы что-то прокомментировать по этим контактам? Они настоящие или это... Выдумка? Множество раз вы задавали подобные вопросы, и множество раз вам отказывали. Почему вы решили, что если вам первые отказали, как вы их назвали, а почему мы должны тогда вам это ответить? Я... А для чего вы нужны тогда? Вы опять спрашиваете, ищете со стороны. Ну хорошо, вас интересует строение мира. Пусть мы это допускаем, и мы будем отвечать. Но почему мы должны какие-то выводы делать за вас. Дело в том, что мне близки были эти книги, и они дали начало моему интересу к этому направлению. Поэтому я спрашиваю именно, насколько моя душа или там реакция сознания откликается верно по направлениям изучения ну, себя и окружающего мира. Ой, истину. Правильно говоря заданный вопрос это половина ответов. Боже, в принципе, себе. Хорошо, спасибо. Скажи. Что спасибо. Что вы поняли? Я понял, что все-таки надо доверять себе, и если есть отклик, то надо доверять самому себе на этот отклик. На вас произошел отклик? Ну. По... Произошел на вас положительное влияние. Тот материал, который я изучал? Да. Да. Тогда зачем? вы спрашиваете? Вы знаете, есть ситуация, когда кому-то скажет, ты дурак, и ему это помогло. Но это же было в данном случае не оскорблением, а помощью. Ну, у меня нет какой-то отрицательной реакции на ваш ответ. Мы не говорили, что-то да. да. Мы говорили только о примере. Что нет ничего, который вас бы не учило. Все, что бы и происходило, есть урок. Мы только что, совсем недавно говорили вам, что вы не одинок в этом мире. И вам все помогают. Все, весь мир помогает. И даже говорили, что даже враги вам помогают. А вы тут уже спрашиваете. Это помогает, не помогает. Это верно или неверно. Давайте скажем так, все верно. Или скажем, все неверно. То есть выбор за нами. А вот. Все нейтрально. Все нейтрально. А вы выбираете. В какую сторону вам применить? Иначе мы будем тогда судить, о всем. Мы можем сказать, что это есть орудие убийства или орудие. Р, один, два, три, сколько желаешь, с вами Но мы не пустим. Обозначить можно, это интересные желающие или не очень для нас. Какая разница, если мы не пускаем. А вы можете больше информации дать? Первые контакты с вами были достаточно из-за того, что вы удивлялись, как мы вышли на вас. Mm -hmm. Сейчас это нормально уже? То есть мы можем говорить на любые темы? Мы говорили о женщине. Мы говорили о ребенке. Вы помните? Про онду? Нет, вы не помните. Мы спрашиваем. Людей. Да, да, да, я помню. Если хотите имена, назовите одни целина. Да не надо меня все знать. Так Спер... вот, также в одных из бесед было сказано, что мы приняли их. Да. Мы сейчас говорим про их просьба. Всего лишь. А если бы еще точнее, вы же любите точности, да. то попросьте этого ребенка. Да. Ибо он наивен и думает, что это поможет. Просьба ребенка женщина. Поможет нам или поможет им? Человечество, наверное. Кому поможет? А зачем им -то? Они уже находятся среди нас. А зачем помогать? То есть... Мы просим от вас помощи? Первое или не нужна помощь? Нет. Я вот хотел спросить, не знаю, владеете ли вы информацию по контакте с корреспондентом, женщиной, которую пытались, ну, не пытались, с разрешения, конечно, там, пытались войти, она испугалась и отказалась. Да, там что-то у ней Жене не понравилось. Ну, какая-то энергия, короче. Вот. А что за... Ну, Силы пытались у нее войти. Никаких сил. Ей не понравилась речь переводчика. Не Николь. понравились слова применяем переводчика. Только всего. Так как ручевой аппарат мы не можем поменять, но зато мы попробуем ответить ее словами. Практически отвечала она. Только всего. Нет, ну я так думаю. Ее словами. Нет, вот, почувствует... вы можете помнить этот текст, что он отличается, отличается, Нет, я помню, как она говорила, что ей жжет, и что она ну, не хочет. Совершенно... А говорили о тепле. Да. А вы говорите? А вы приняли за. Ждет за боль. И вас. А, а, вот... Ли... а вот можно это бы опыт повторить. Вот, ну, допустим, на мне на вас нет, нет да? мы бы с вами даже не стали разговаривать uh -huh. ибо вы сейчас настроены вы иные uh. не такими вибрациями, да? Один, один два три, три четыре, четыре пять, пять шесть, шесть. 7. Вы выбрали место, 8, 8. где все закончилось. Девять, да. Как вы думаете, это хорошее место? На этом месте умер Могу. Как умер? А вы не помните. Когда впервые узнали о смерти Могу здесь, здесь, на последнем контакте, как вы сказали. Да. Значит, мы можем смело говорить, что вы здесь, умер Магу. Здесь умерли все, и вы все закончили, и вы пришли, и вы были это место, и вы теперь хотите, чтобы было все хорошо, и мы теперь должны заниматься этим. <говорит> ну давайте тогда отложим сейчас, вы выведем из контакта и прекратим на сегодня, я думаю, если такие проблемы большие. Нет, они это недовольство. Просто это ответ на реакцию. Мы просто пытаемся вам объяснить, что происходит. Первое. Второе. Ага. Вы просили, чтобы мы повторили на вас. Да. А вы готовы к этому? Ну, думаю, да. Вы думаете, что да? Ну. Мы сейчас пытались на примере, не просто ставка, а на примере, дать понять, что вы ничего вроде не помните из всего этого. Ну, у меня А не... вы сейчас не помните, так, не мы... применяете. Меня не было на этом сеансе. На каких сеансах вас не было? Вот с корреспондентом у меня не было. А почему здесь корреспондент? Мы говорим о всех сеансах. А разве... А корреспондент вы только что... Вы, где ваша логика? А. Как с вами сейчас говорить? Если вы корреспондент, спросили только что. Да. А опыт мы с вами провели гораздо раньше, когда корреспондент вы еще не вспоминали. И мы вам дали понять, что вы не помните ничего из контактов. Не было? Мы обманываем? Скажите остальные. Нет. Я обманываю. И почему здесь корреспондент? Где логика ваша? И как теперь? Вот посмотрите. вот сейчас, даже сейчас, вы глянете со стороны, попробуйте, взглянуть со стороны и посмотрите. Вы настроены? Вы настроены сейчас? Повторить? Подобно. Если вы не понимаете, даже о чем сейчас идет речь. И вы зачем-то говорите корреспондент, так как о том, что у вас не было на этом сеансе. Нет, ну, вы мы понимаете, не что не вы на... сейчас не настроены? Именно потому, что Нет. меня не было. Я как бы хотел бы посмотреть на себе, Что чувствовал этот корреспондент, когда вы там какие-то взаимодействия с ней производили? Давайте не будем по второму кругу. Зачем это тебе, делать? Не... Это просто любопытство? Ну Я хочу понять. Но это просто любопытство, а здесь надо все а? сущности понимать. А зачем? Это, не были все говорить... сущности что Хорошо, можем сменить тему. Давайте мы сменим тему. Да смысл, это не смена А что даже сейчас? Нет понятия. Ну, что, забыл. что, давайте попробуем Теперь опять поиграем Наоборот да. То есть мы спрашиваем Давайте С какой целью Вы Здесь сейчас собрались да. Узнать, узнать что-то новое Нет, давайте спросим Человека, который не завал эту встречу Наверное, это будет ему А у вас все ясно и понятно Мы хотим понять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 скажем так, себя очень даже бодренько ощущал, и ему это понравилось. Это первая причина. Вторая причина, что у людей есть интерес, как это вот происходит, такая связь. Даже, в принципе, и не вопросы важные, а вопрос, сам факт того, что связь где-то через сознание, через там подсознание, она существует с какими-то силами, которые сознание не осознает Ну, не видит, да? Вот. Ну и, может быть, еще что-то добавите ко всему там сказанному. Все-таки я был всего на одном, по-моему, контакте с вами. Вот. И... А их было несколько. И у нас пропали все Ольгины кассеты. So, их немало, немного 40 штук было. И поэтому как бы материала потеряно много интересного. Хотелось бы пояснений каких-то, если это возможно. То есть вы и сказали, что вы уже заранее знали, что мы будем говорить с вами, да? Ну, как бы да. Да? Ну, не лично вы, нет. Не, ну, я вообще-то даже не сомневался. Ну, вы сейчас только что ну, говорили, что в вашем вопросе mm -hmm. вы дали понять, что вы знали, что мы будем говорить. Ну, да, да я не скрываю. Вы даже заметили слово почистнее. Ну хорошо, пусть будет так. Давайте тогда мы один другого. О, два. Один. Два. Помните, мы начали говорить о зеркале? Три. Да. Четыре. А зеркалье только от человека другого. Шесть. Ну да, я помню. Вы вот одинаково. Вы поступите так же. Он связь с москвичами тебя тебе что ты поступишь так же, как и они. Нет, второй раз не будем сегодня делать, по крайней мере. А если Нет, мы будем сейчас не о том. Здесь мы уже виноваты, потому что мы не дали вам понять, о чем речь. А -а -а. Вы также все порежете? А, -а, -а. Нет. Зачем? Я даже, это, честно говоря, не буду куда-то там чего-то вот оставлю на такого как есть. А что там порезали, Кто да, там очень сильно свою точку ну как бы сделали, порезали, ставив, может быть, информацию, которая непонятна теперь. То есть там очень много склеек Они месяцы обрабатывали эту, эту, эту запись. То есть они. А причина? Они не полезовали, да, ну, что получилось. Ну это команда, это отдельная команда, А какая у них причина, это им виднее, мы не можем за них решить. Вы знаете, какая у них цель? Мы ну, это знаем. Ну, может быть, дадите Хорошо, давайте тогда по-другому. Вы зеркало, мы говорили. Нет. Да? Нет. Ну, Ой, к радости нашей, вы все-таки не резали. А, да. Где вы были глупы, вы не постеснялись. Где вы были неправы, где вы были правы, вы не постеснялись. А части снят, но ну, было и было. Ну, то есть в этом ошибка, да? Если Нет. люди пытаются... Вы судьи. К сожалению, вы судьи. Если, почему мы настроены сейчас так, как бы переводчик... В Один, В Исуге... Три. три, четыре, Четыре. Пять. Пять. Шесть Семь А я дырочку нашел Могу Девять Ну вот, а я пролез <laughs> Что, хранители тебя не удержали? Нет А ты с ними общаешься тоже отдельно или нет? Нет Они дли... злые Злые? А с кем ты дружишь еще там? В Привет, мол. Ну. Давно не виделись. Чего? А ты то кто? Это я. Как у тебя там жена то Ушки заряжены. А почему ты вчера на меня ругался? Ты тебе... Ты... ты, ты, ты У него время по-другому идет. У меня вчера, это 20 лет назад ну, Вот я сразу вспоминаю, ругался я на тебя Ну А как ты понял, что он ругался на тебя? Как я на тебя ругался? Обжибольшу. А, ну да Я попросил прощения тебя Не просил Ну, сейчас можно попросить? Не Не прости? Не, я... я не обиделся Ну и пора. Я тоже не, не обижаюсь. А сколько у тебя сейчас жен? Фикальки такие. По пожоженному определить, Чего я, А я не скажу. Где? А я знаю. Пять жен. Чего? Пять жен у тебя. Пять это сколько? Пять? Это сколько у этого сколько у тебя на руке пальцев и минус один. Да у него пальцы другие вообще-то. Вообще подписываются. Я говорю, сколько? И минус один. Чего? Ну, если одного пальца у тебя не будет, вот столько у тебя на одной руке. У нас Ева одного нет, одного пальца. Он когда упал, ей было очень больно, и он теперь его не пускают. Откуда? А где надо все пальцы поехать? Чего ты мне такого, пожалел? Пусть у меня все пальцы будут. Ну, я говорю, если бы у тебя не было одного пальца... Вот не надо не мне диетом. Ну Хотя хорошо. Убью все пальцы. А, а, а лишний тебе можно пожелать? Ты не против семи пальцев иметь? И то я буду делать. Ну, у тебя на один лишний больше зерна можешь в охапку схватить. Да я не хапаю тебя, тем смену. Слушай, могу, а там эти монахи там рядышком с тобой, нет? Могу, конечно, переселить. Так, давай, наверное, дозавр. Время. В родители -то -то нет было. этому. Они так уже открылись. Они тоже, наверное, открылись. Сейчас, погоди, с кем? С нами. Хоть с мамой погоди. Кто-то Кто с нами сейчас? Если мы его не пускаем, кто будет? <laughs> Все, закрыли его. Нет. Пусть пора. Пусть думают, что он сумел. Ну. Это придает силы. Да, ложь во благо. А мы не я жаложи. Вы считаете, что он на халяву пришел сюда? Он трудился. Можно вопрос у меня прям не могу держать. Я знаю, что хранители очень, ну как они за временем следят, правильно? Нет. Нет. Мы не следим за вредом. Мы, на, ну, скорее, было бы, за набор. За исчисление. Мы пытаемся, чтобы не пришло другое. Не, не, не появились другие правила. Пусть будет так, попроще будет. Конечно, все равно. Что возьмем сначала. Хотя теория совсем... Это теория. Всего теория, которая удобна и для вас. Угу. Я думаю, что в этой теории существует понятие большого взрыва. Угу. Произошел большой взрыв. Начали создаваться миры. Множество миров. Вы их параллельно, Разные люди, энергии. Угу. Угу. А мы стараемся сохранить этот порядок всего лишь только. А как его может сохранить? Только в самом начале. Мы стараемся, чтобы не было другого порядка. Только всего, чтобы был этот порядок. А вот когда дальше уже невозможно будет изменить его. Ибо в начале только можно было изменить. Вначале могли измениться времена, вначале могли появиться другие параллели или нарушиться, или появился другой порядок создания их параллели. Только в начале. В начале мы и стоим. Mm -hmm. Далее невозможно и Два. Три. Четыре. Пять. Шесть первые используют еще 8 чтобы могли как-то отлично суть нам практически счет не нужен скажите, вот вы же сказали, что как бы Мабута умер что-то непонятно как-то получается Расскажите. прощайте еще даете Давай ладно, даете Это Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, девять, восемь. 7 6 5 4 тоже честное слово 3 если у него нет понятия Два. времени ты спрашиваешь как могу тут сейчас живут обалты